суфии и суфизм хариджиты сыграли определенную роль в разработке в ортодоксальном исламе идеи о свободе воли которые впоследствии стали активно развивать кадариты и имутазелиты споры о предопределении, как упоминалось сыграли немалую роль в оформлении суннизма как ортодоксальной исламской доктрины Однако господство суннитского калама, ашаритского толка, отнюдь не означало, что в рамках суннизма не было иных течений мысли. Одним из наиболее заметных и набиравших силу был суфизм. В отличие от рационалистов-мутазелитов, суфии – мистики ислама. Это довольно пестрая по составу группа аскетов, отшельников, дервишей и фанатичных воителей за веру, которые в своем религиозном рвении готовы отказаться от всего во имя святой веры и стремятся путем праведной жизни сблизиться с Аллахом, раствориться в нем, познать его высшую божественную истину. Суфии от слова «суф», означающего «грубую шестяную накидку», в которую они облачались, это своеобразные мусульманские монахи. Появились они, как и их христианские собратья, далеко не сразу. А оживление суфизма было связано, как это было и в христианстве, с определенной реакцией ревностных поборников чистоты исламской идеи на ее извращение власть имущими, в первую очередь халифами и их приближенными, уже к концу VII века, далеко отошедшими от норм завещанных пророком. Правда, сам Мухаммед к аскетизму и монашеству не призывал, считая, согласно хадисам, что монашество мусульман – это джихад. Однако он относился с уважением к аскетам и видел в воздержании едва ли не наивысшую доблесть. Первые религиозные общины суфиев появились в Ираке, Куфа, Басра, Багдад, и Сирии в начале VIII века. Затем они быстро распространились повсюду, от Испании до Индии, подавляя, а то и пугая правоверных, своим необычным видом и странным поведением. суфии особенно нищие дервиши, вначале вызывали настороженные к себе отношения, подозрения и даже преследование властей. Страница 154. Посвятив себя Аллаху, стремясь уйти от мирских дел, отказываясь от имущества и от земных привязанностей, Усмиряя свои чувства и страсти, суфии как бы противопоставляли себя обычным правоверным и считали необязательным для себя те нормы жизни, обряды и условности, которые были обязательны для последних. Так, вместо пятикратной молитвы суфии обычно исполняли обряд «Радение», «Зикр», формы которого варьировали От экстатического транса до глубокого внутреннего сосредоточения, близкого к индо-буддийской медитации. Однако с течением времени к суфиям привыкли. За свою святость и преданность вере, за ревностное служение Аллаху и жертвы ради него, они приобрели почтение со стороны всех мусульман видевших в контакте с дервишами, в подаянии и услужении им верное средство приобщиться к их святости, приблизиться к Аллаху. Суфии стали чувствовать себя в исламском мире более уверенно. Официальные власти признавали их и, более того, стали широко использовать их авторитет и призывы подчиниться воле Аллаха. Особенно это стало проявляться после того, как в суннитском Каламе победила концепция фатальной предопределенности. Суфии, активные сторонники этой идеи, стали горячими проповедниками культа воли Аллаха. Хотя суфизм, как течение в исламе возник на его доктринальной основе, и был вызван к жизни конкретными обстоятельствами развития мусульманского общества, в частности, реакции фанатиков и пуритан на некоторую десакрализацию ислама, у истоков его, наряду с догмами Корана, стояли некоторые другие учения. Среди них специалисты называют «неоплатонизм, плотина» с его тезисом о божественной эманации, о предметах мира, как зеркале, в которых отражается божественное. Несомненно, также и влияние индобуддизма с кардинальным тезисом древнеиндийской философии о примате абсолютной реальности перед профаническим феноменальным миром ощущений. Наконец, сыграл свою роль христианский аскетизм, пример которого был столь ярким и живым, особенно в Египте и Сирии. Все эти влияния, пройдя сложный процесс заимствования, переработки на исламской основе и усвоения, породили синтез, ставший затем основой суфизма. Первые вожди суфиев Аль-Басри, Аль-Мухазиби, Аль-Халлай учили своих последователей искать Бога в себе, развивать в себе любовь к Нему. Причем делать это одновременно с подчинением всего личного и социального Аллаху с целью постепенного превращения всего этого в инструмент Аллаха страница 155. В основе процесса сближения с Аллахом лежало интуитивное познание божественной истины при общении к ней, что само по себе делало добившегося этого суфия своего рода святым, имевшим возможность внечувственного и внерационального общения с Аллахом. В соответствии с такими представлениями, ранние авторитеты суфизма разработали, видимо, не без влияния индо-буддизма, учение о последовательных стадиях состояния из нескольких ступеней, от трех до двенадцати, последний из которых является завершающей и символизирует приобщение Мюрида ищущего, то есть ученика, к высшим таинствам суфизма. Этот путь по ступеням совершенства получил наименование Тарикат, Тарика-путь. Причем он реализовывался обычно в пределах суфийских школ-монастырей, возникших в VIII веке и бывших в начале основной организационной формой суфизма. Как и в других религиях, каждая из таких школ имела немало индивидуальных черт, так что все они подчас сильно отличались друг от друга как в доктринальном, так и в организационном плане. Вообще суфизм никогда не являл собой целостной, стройной системы. Это совокупность самых различных вариантов ответвлений, школ и сект, каждая из которых ориентируется на учение своего основателя, причем авторитет последнего безусловен. Наиболее близким к ортодоксальному Каламу вариантом был интеллектуальный суфизм. Окунаясь в атмосферу поисков истины и слияния с Аллахом, воспевая личный мистический контакт с божеством, Интеллектуалы ислама нередко не только вступали в контакт с суфизмом, но и практически сближали его с суннитским каламом. Такой путь проделал, в частности, Аль-Газали, сила интеллектуального потенциала и колоссальный авторитет которого сыграли важную роль в сближении умеренного суфизма с каламом и в официальном признании суфиев – ортодоксами халифата. Однако умеренный интеллектуальный суфизм, при всем огромном воздействии его на арабо-исламскую культуру, напомним о суфийской поэзии, это лишь часть суфизма, притом не самая большая. Другой и в определенном смысле большей, а нередко и более значимой его частью, был и остается по сей день суфизм религиозных орденов, с его огромной практическо-политической силой, с догматикой весьма жесткого, крайнего толка, порой с очень радикальными установками.